Глава 5. Переезд не занял много времени. Гвенда любила собак, и, к удивлению Тамары и Колла, они с Джаспером оба согласились сходить с ними в библиотеку перед тем, как встретиться с мастером Руфусом. Гвенду вело любопытство, а Джаспер... Колл мог только догадываться о его мотивах. Джаспер с жалобным видом проводил взглядом с Элию, прошествовавшую в галерею вместе с половиной других учеников золотого года после чего расправил плечи и последовал за Коллом и Тамарой в библиотеку библиотека была для Колла одним из любимейших мест в магистериуме не потому что он был таким уж книголюбом просто у него накопилось много приятных воспоминаний о времени проведённом здесь с Тамарой и Аароном он Тамара Гвенда и Джаспер прошли под надписью мысли свободны и никому не подвластны и сели за один из длинных деревянных столов, стоящих в центре зала. Ладно, деловито начала Тамара. Вот что мы ищем. Всё об автоматоносе и других подобных ему элементалях. И о Хаосе. Кто-нибудь возвращался оттуда? Мы хоть что-нибудь знаем о мире Хаоса? А ты? Нет, спросила Гвенда. поедая Колла глазами. «Я имею в виду, ты же маг Хауса!» Он помотал головой. «Нет, понятия не имею. Я могу отправлять туда предметы, но даже не представляю, что там, на другой стороне». Они разошлись по разным секциям библиотеки. Колл оказался в секции, посвященной магии Хауса. Там было много книг, которые он, если прислушаться к навязчивому шепоту проснувшейся совести, Уже по идее давно должен был прочитать биографии магов хаоса, труды, проливающие свет на значение противовесов и открытие магии хаоса. Он потянулся к книге Душа и пустота. Вводная теория. Мне нужно тело, подал голос Аарон. Я не могу вечно оставаться в твоей голове. Кол прислонился к полкам. Он знал, что этот разговор неизбежен, и идея вновь оказаться наедине с самим собой в собственной голове казалась привлекательной, хотя он всё же ощутил лёгкий укол обиды. Кроме того, вставал вопрос, как это осуществить? Не так-то просто добыть тело, пробормотал он. А если после чьей-то смерти нельзя использовать труп? Мы это уже пробовали. Ты вёл себя странно, потому что твой мозг был мёртв. И это при том, что я вернул твою душу в твоё родное тело. Представь, что будет, если поместить её в чужой труп. Он помолчал. В ребёнка тоже нельзя. Так было со мной. Ты всё забудешь, станешь другим человеком, очень маленьким, беспомощным человеком. Я не хочу становиться ребёнком, ужаснулся Аарон. И я точно не хочу выталкивать из ребёнка его родную душу. Можно пойти в больницу, сказал Кол, про себя поражаясь, какой страшный разговор они вели. Найдём кого-нибудь при смерти. И что будет, если я запрыгну в тело, а затем умру? Мы можем вылечить его с помощью магии, предложил Кол, хотя понимал, что всё это притянуто за уши. Они оба почти ничего не знали об исцеляющей магии. В этом случае будет правильнее подлатать человека и отпустить его во свояси, раздражающе благородно возразила Арон, и Кол лишь не раз убедился, что с этим Ароном всё было в порядке. Он больше не был жутким воскресшим монстром, он был самим собой, и большая часть Колла хотела просто оставить всё как есть, пусть даже это означало, что Аарон станет постоянным обитателем его черепа. Будешь срезать на корню все мои предложения, никогда из меня не выберешься, напомнил Кол. Из-за соседнего шкафа донеслось хихиканье. Кол выглянул, испугавшись, что кто-то услышал, как он говорит сам с собой, но вместо этого увидел Тамару, сидящую на столе и болтающую ногами, и Джаспера рядом с ней, явно рассказывающего что-то страшно весёлое. Кол прищурился. Мы что-нибудь придумаем, с отчаянной надеждой произнёс Арон. Мы можем кого-нибудь убить, подумал Кол и сощурился ещё сильнее. Тамара опять захихикала на радость возгордившемуся Джасперу. Он явно флиртовал. Например, Джаспера. Мы не будем убивать Джаспера. Я не хочу становиться убийцей. Ты убил мастера Джозефа, подумал Кол и сам себе поразился. Он бы никогда не сказал этого Аарону в лицо. Ему не хотелось говорить ни о чём, что произошло в те роковые часы, но, похоже, обдумывать произошедшие события он всё же мог. Ты практически оторвал ему голову, как помидор. Я был не в себе, возразил Аарон. Кол ничего не ответил. Тамара опять захихикала, и ему не хватило духа посмотреть в её сторону. Ведь у него не было на неё никаких прав. Никто не мог ей запретить встречаться с Джаспером, пусть даже от этой мысли Колу хотелось биться головой по сталактиту. Сердиться на Арона тоже не было никакого смысла. А Арон был ни в чём не виноват. Во всём был виноват мастер Джозеф, Алекс Страйк, Константин Медден и сам Кол. Думаю, Переселение из одного тела в другое всегда будет своего рода убийством, угрюмо подумал Аарон. Ты и всегда в процессе убиваешь чью-то душу. Поэтому это зло. Поэтому всё, чего пытался добиться враг смерти, было неправильно. Он не победил смерть, и смотри, сколько людей погибло. Наверное, ты прав. Кол вернулся с душой и пустотой за стол. Гвенда успела присоединиться к Тамаре и Джасперу. которые рассказывали ей об автоматоуносе, как они сражались с ним на старой парковке Аластера, в красках описывая героизм Хевока. Ты помнишь? Мысленно произнёс кол, но Аарон погрузился в молчание. Это было нечестно. Колу было стыдно, что он ранил чувства друга, но невозможно просто взять и выбросить из головы все глупые и плохие мысли. Страшные Жестокие образы постоянно курсировали у него в мозгу, и он не мог их контролировать. В прошлом ему с трудом удавалось сдерживать себя и не озвучивать худшее, что приходило ему в голову. Разве мог он заставить себя перестать об этом думать? И вот теперь Аарон предпочёл затаиться где-то на задворках его сознания. Может, его мысли были ещё хуже, чем у Кола, но Кол об этом никогда не узнает. Из-за стопок книг послышался голос Гвенды. Так кол в поисках отца потащил вас на это огромное автомобильное кладбище, где на вас напал элементаль, но он так и не признался, что он враг смерти. Думаю, он не решался сказать это вслух. К удивлению Колла ответил Джаспер. Он, наверное, не был уверен, что мы ему поверим. Я бы точно нет. Конечно, я бы сделал вид, что верю, потому что в тот момент он был моим похитителем. А говорить своему похитителю, что он псих, — это плохая идея. — Тебя часто похищают, — заметила Гвенда без малейшей талики сочувствия в голосе. — Кстати, да, если подумать, — согласился Джаспер. — И почему я опять защищаю Колла? Ведь это из-за него меня постоянно похищают. — Потому что вы с ним супер-друзья? — неуверенно предположила Гвенда. — Ты его закадычный друг. Ну, один из. — Это правда, — вставила Тамара. потому что его главный закадычный друг это Хевок. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! с неприкрытым ужасом воскликнул Джаспер. Вы же не серьёзно? Я его соперник. Мы с Колом всегда будем идти на одряв на одрю, нога в ногу в борьбе и в любви. И я побеждаю, так же часто, как проигрываю. Я его соперник. Как скажешь, бросил Эгвенда. Кол, несмотря на своё настроение, присоединился ко всем, не сдерживая улыбки. Гвенда посмотрела на часы. Нам пора на встречу с мастером Руфусом, с облегчением объявила она. Что к лучшему, потому что это скучно. Поверить не могу, что мы здесь из-за слов какой-то ящерицы. Оран в прошлом оказывался прав, заметил Кол, но он не был уверен, кого больше защищает: ящера или себя. Мы заберём эти книги к нам в комнату и будем их изучать, пока что-нибудь не найдём. Как скажешь, сказала Гвенда и цокнула языком, обращаясь к Джасперу. Тот в шоке на неё уставился. Пошли, часы тикают. Я тебе не собака, возмутился Джаспер, следуя за ней к выходу. Ты не можешь на меня отсокать. весело отозвалась Гвенда. Протесты Джаспера затихли вдали. Покачав головой, Тамара разделила книги на две стопки, для себя и Колла. Может у нас паранойя, сказала она, когда они вышли из библиотеки. Может Ворон на самом деле ничего такого не имел в виду? После всего, что мы пережили, любой бы заработал параною, возразил Колл. Он надеялся, что Ворон вернётся и подскажет ему правильные слова для Тамары, которая выглядела усталой и встревоженной. но Арон упрямо отсутствовал. Тамара повесила голову. Да, наверное. О чём она думала? Колу хотелось биться головой об стену от бессилия. Тем временем они успели дойти до своих комнат, и Тамара впустила их внутрь с помощью браслета. Они уронили книги на стол. Кол собрался предложить сходить в галерею перекусить. Но Тамара взяла в руки душу и пустоту и перевернула книгу задней стороной обложки. Противоположностью хаоса, прочла она тихим голосом, является человеческая душа. Тамара гулко сглотнула. Кол, я мне так жаль, не потому, что я сказала тебе не воскрешать Арона, а потому, что не попыталась лучше понять, почему ты считал необходимым это сделать. Все твердили тебе, что ты ответственен за его смерть. Все относились к тебе так, будто это твоя вина. Ты должно быть думал, что единственный способ всё исправить это вернуть его. Кол понимал, что честность тут едва ли поможет. Но он не знал, как иначе поступить, что ещё сказать. Я не хотел воскрешать Арона просто, чтобы мне стало легче, сказал он. В смысле, да, я чувствовал себя виноватым, но мне всё равно было страшно это делать. Я всегда боюсь, что что-то может пойти не так. Поэтому я постоянно за собой слежу, проверяю, чтобы быть уверенным, что я не стану совсем злым. Но Аарон был моим другом, и он верил в меня, и я не хотел его смерти. Вот и всё. Глаза Тамары заблестели будто от навернувшихся слёз. Я я взяла и бросила в тебя. Ты наверняка подумал, что я совсем в тебя не верю. Я знала, что поступила неправильно, стоило мне вернуться в магистериум. Я думала, что маги спасут нас всех, что ассамблея поможет, ведь они взрослые, а мы всего лишь дети. Но они просто люди со своими недостатками. Они не могут исправить всё на свете. Никто этого не может. — сказал Кол. Тамара выглядела такой грустной, что он умирал от желания обнять ее. Но что, если ей это было не нужно? — Ты не виновата, что доверяла им. — Я доверяю тебе, — перебила она. — Ты мой друг, Кол, и я... — Я не хочу быть тебе только другом, — выпалил он. Она распахнула глаза, словно не могла поверить своим ушам. Сердце Колла забилось так сильно, что... что эти удары отдавались во всём теле. Он сам не мог поверить, что сказал это. Прости, продолжил он. Но это правда. Ты мне нравишься, Тамара. Вообще-то я Она встала на цыпочки и поцеловала его. Колла будто пронзила молния. Когда они поцеловались в первый раз, он был слишком сильно шокирован, чтобы среагировать, но в этот раз он обнял её. как ему того и хотелось совсем недавно. И Тамара обняла его в ответ. И это было потрясающе. И она ласково гладила его по щеке, пока он целовал её. И это было ещё более потрясающе. От неё пахло розовой водой, и он был практически уверен, что это был лучший поцелуй в истории, и им бы точно дали за него золотую медаль на Олимпийских играх. Если бы на Олимпийских играх было такое соревнование. Хм, да всё ещё здесь, прогремел в голове Колла в Ополь, вынудив отшатнуться от Тамары. Судя по всему, поцелуй так ужаснул Аарона, что тот забыл обо всех обидах. "Кол, растерянно спросила Тамара. На её лице застыла мечтательная полуулыбка, и ему захотелось вновь её поцеловать. Но он остановил себя, представив, как сильно она разозлится, когда узнает об Аароне. «Эм-эм-эм», — промямлил Колл, судорожно придумывая причину, почему им нужно взять паузу сейчас и продолжить как-нибудь потом. «Я думаю, мы слишком торопимся. Думаю, нам нужно...» На этом месте мысли покинули Колла. «Остановиться!» — сказал Аарон. на остановиться, повторил Кол. Тамара, расстроенно моргнула. Хорошо, прошептала она. Но я думала, ты этого хочешь. О, я хочу! воскликнул Кол, пожалуй, даже через чур пылко. Я очень, очень хочу. Просто, мне кажется, мы должны, ну, сделать перерыв, чтобы понять, что ты тоже этого хочешь, подсказал Аарон. Кол повторил. Эти слова звучали правильно, мудро, по-взрослому. Но Тамара опять как-то странно на него посмотрела. «Мы должны быть уверены, что наши отношения основываются на доверии», продолжил Аарон. Кол повторил и это тоже, постаравшись придать голосу максимум уверенности, чтобы все звучало так, будто он сам верит в то, что произносит. Тамара скрестила на груди руки и прищурилась. — Ты говоришь, как Аарон, — сказала она. — Это же хорошо, да? — спросил Кол. — Это что-то, — ответила она, и это едва ли можно было посчитать одобрением. Но мы оба по-своему по нему тоскуем. Она прижала к его щеке теплую ладонь. — Спокойной ночи, Кол. И она ушла к себе в спальню. И Колу ничего не оставалось, кроме как пойти в свою и упасть на узкую кровать. Следом запрыгнул Хевок и покрутившись, улёгся прямо на ноги Кола, но у того не осталось сил, чтобы его столкнуть. У них с Тамарой всё шло так хорошо, что он почти забыл о своём новом секрете. Ей и так пришлось через многое пройти. Да и поверит ли она ему? "Кол", позвал его Арон. "Нам нужно поговорить". Я знаю, что ты собираешься сказать. Мысленно ответил ему Кол, глядя в потолок, блестящий прожилками слюды, и мысленно вновь переживая идеальные мгновения с Тамарой, когда они были вместе, и ничто другое не имело значения. Что я должен просто довериться ей. Я знаю. Я должен ей рассказать. Я просто хочу, чтобы всё было нормально. Я не об этом. Я нашёл кое-что у тебя в голове. Что-то странное. Что-то у него в голове. Кол закрыл глаза. Его будто придавило страшной тяжестью. Что бы Аарон ни узнал, Кол не хотел об этом слышать. Не сейчас, попросил он. Только не сейчас.